Косточки и деревья. Посмотрите на сливу. В каждом плоде на сливовом дереве есть косточка. Эта косточка содержит в себе сливовое дерево и все предыдущие поколения таких деревьев. Сливовая косточка заключает в себе вечность сливовых деревьев. По своей сути косточка разумна и мудра, ведь она умеет стать сливовым деревом, вырастить ветви, листья, цветы и сливы. но она не может сделать это самостоятельно. Косточка может сделать это лишь благодаря тому, что получила опыт и наследие очень многих поколений предков. То же самое верно для вас. Обладая мудростью и разумностью, вы способны стать настоящим человеком, потому что вы унаследовали вечность мудрости не только от своих кровных предков, но и от своих духовных предков. Ваши духовные предки. находятся в вас, ведь невозможно разделить в вас свойства, созданные генетикой и воспитанием. Воспитание преображает вашу у наследованную природу, в а ш а духовность и практика, которые составляют части вашей обыденной жизни, также находятся в каждой клетке вашего тела. Таким образом, ваши духовные предки пребывают в каждой клетке вашего тела. Вы не можете отрицать их присутствие. У вас есть предки, которыми вы восхищаетесь и гордитесь. У вас также есть предки, обладающие многочисленными отрицательными качествами. Вы не гордитесь ими, но они все таки остаются вашими предками. В одних из них есть замечательные родители, а у других родители много страдали и одновременно мучили своих жен, мужей и детей. Или же у вас возможно были духовные предки. которые не помогали вам высоко ценить религию, исповеданную вашей семьей и общиной. Может быть, теперь вы не уважаете их, и тем не менее они остаются вашими предками.